но непременно так должно быть. Согласен, однако же, допустить и даже убежден, что если была покража, то совершилось не вечером, когда все были в сборе, а уже ночью. Или даже под утро кем-нибудь из заночевавших. Ах, Боже мой! Бурдовского и Николая Ордолеоновича, я, естественно, исключаю, они не входили ко мне-с. Еще бы, да если бы даже и входили. Кто у вас ночевал?